Рим. Роберто Россилини был великим кинорежиссером. Его талант в полной мере проявился в организации встречи Ингрид в римском аэропорту. Восторженная толпа встречала голливудскую кинозвезду. Приветственные возгласы, огромные букеты цветов, репортеры с кино- и фотокамерами все было организовано блестяще. Роберто с трудом пробивался сквозь толпу, бережно ведя под руку Ингрид. Он усадил ее в спортивный красный автомобиль и на сумасшедшей скорости привез в отель Excellence. Там тоже была огромная толпа папарацци, поклонников. Зивак Роберто буквально кулаками прокладывал путь к входной двери, одному особенно нажоливому репортеру Он порвал куртку оторвав от нее рукав. На следующий день он сожалел об этом и послал ему новую куртку. В апартаментах, приготовленных для Ингрид, их ждали друзья и знакомые. Федерико Феллини нарисовал дружеские карикатуры на Роберта и Ингрид, поместив их на стены. Было очень весело. Все смеялись, то и дело с шумом открывали бутылки с шампанским, всюду лежали изящно упакованные подарки. Роберто был счастлив. Он достойно встретил свою богиню. Роберта расселине был потрясающим любовником. Во время любви он мог преодолеть любые преграды, более того, их наличие лишь вдохновляло его на новые подвиги. Ингрид была для него самым желанным объектом. Она была красива, но жила в другой стране. Она принадлежала другому мужчине. Она была сдержанная и придерживалась традиционных взглядов. Он неукротимым вихрем ворвался в ее жизнь, взорвав ее. Роберто был страстно, безумно влюблен. Это было его любовное состояние, в котором он мог творить, создавать шедевры. Он не собирался делить Ингрид ни с кем, она должна была принадлежать только ему. Он не хотел упускать ее, по крайней мере, в ближайшее время. Еще несколько дней после прибытия Ингрид в Рим толпы людей не выходили из отеля. Улица Вио Венето Где находился отель, была загружена автомобилями. Казалось, все только и хотели увидеть голливудскую кинозвезду. По договоренности с администрацией отеля Роберта и Ингрид выходили из апартаментов боковыми лестницами. Ингрид надевала большие темные очки, и они буквально выскальзывали из дверей к выходу, где их ожидал автомобиль. Северная душа Ингрид не ожидала встретить яркий южный праздник, каким оказался огромный Рим. Она была потрясена увиденным: соборами, древними развалинами, памятниками, столь насыщенной концентрацией шедевров искусства. Роберто показывал ей Рим, как знакомит собственным имением. Он дарил ей огромные площади и узкие средневековые улочки, соборы и музеи. Ингрид была потрясена, смитена, завоёвана. Роберто хотел показать ей всю Италию, Флоренцию, Венецию, Неаполь, остров Капри, жемчужины своей страны, которую он тоже страстно любил, был ее неотъемлемой частью. Везде куда бы они ни следовали, Их неотступно сопровождали репортеры, попарадцы, толпы восторженных поклонников. Ингрид находилась в экстазе, и это слово не является преувеличением, оно точно отражает ее чувства, её состояние. Во время ее пребывания в Риме письма от Петра приходили регулярно. Он беспокоился, все ли у нее хорошо, не испытывает ли она нужды в чем либо Просил писать почаще, ведь связь в то время была весьма ограниченной. Ингрид знала, что наступит тот момент, когда она должна будет сказать Петру всю правду. Ведь и так до него доходили всевозможные слухи, да и попарадцы постарались опубликовать самые скандальные фотографии, где Ингрид и Роберт держались за руки. А их влюбленные взгляды были красноречивее всяких слов. Как начать письмо? Как решиться нанести страшный удар преданному и любящему человеку, оторвать от себя все, что было пережито, отказаться от семьи, как объяснить маленькой Пиа, что мама не приедет? После бессонных ночей раздумий и сомнений Ингрид наконец начала письмо. Пётр, дорогой. Тебе будет трудно читать это письмо, а мне трудно его писать, но другого выхода нет. Я бы хотела тебе объяснить все сначала, но ты и так и так знаешь многое. Я бы хотела просить у тебя прощения, но как ты можешь простить то, чего я хочу остаться с Робертом? Мой Пётр, я знаю, Что это письмо упало подобно бомбе на наш дом, нашу пио, наше будущее, наше прошлое. И ты принес себя в жертву, сделал все, чтобы устроить нашу жизнь. И вот сейчас ты остался в одиночестве среди руин, и я не могу тебе ничем помочь. Мой дорогой, я никогда не думала, что наступит такой момент, после чего мы с тобой пережили. И сейчас я не знаю, что делать. Ты всегда принимал решение, бедный маленький папа и бедная маленькая мама. Питер шел по залитой солнцем улице в Калифорнии. Не замечая окружающей его красоты природы, не видя флонирующих праздных людей. День, когда он получил это проклятое письмо, оказался самым черным днем в его жизни. Он не хотел, не мог поверить, что это его Ингрид, еще так недавно преданная жена и мать. Она бросилась в этот любовный омут, Не осознавая, что рассталение женатый человек в католической стране он никогда не сможет добиться развода. Ингрид попросту станет его очередной любовницей. Она написала, что хочет остаться в Италии. Но у нее ведь контракты со студией в Голливуде. Это ведь огромные деньги, люди, целое производство. Ельша же вот так просто наплевать на всех. Мысли роились у него в голове. Петтер Ленстром, всегда уравновешенный и уверенный в своих поступках, впервые в жизни не знал, что предпринять. А огромный скандал тем временем набирал обороты. В их бывшем с Ингридоме Не умолкал телефон, звонили все знакомые, друзья, работники студии, неизвестные доброжелатели клали в почтовый ящик вырезки из газеты журналов. Петер закрыл свой докторский офис, отослал Пео с доверенной женщиной в другой штат. Он ответил Ингрид на ее письмо. В нем он излил израненную душу. Был откровенен. И не обвинял Ингрид ни в чем, только пытался разобраться в происшедшем. Насколько можно доверять человеку, который жил у них в доме, говорил, что любит Петера как брата и всадил ему в спину нож. Он и клялся гробом матери, что позаботиться об Ингрид, никогда не поставит ее в двусмысленное положение и только с этим условием Петер дал согласие. на отъезд Ингрид на пару недель в Италию. Ингрид рыдала, читая письмо Петра. Но она ничего не могла изменить. Любовь к этому сумасшедшему Роберту была слишком сильна.